Они как раз начали строить дом. Их богатство и успехи не вызывали нормальной и искренней польской зависти. Им можно было иметь чудочку больше, чем другим, в компенсацию за глухонемую дочку. Они были спокойной, гармоничной супружеской парой. До того самого дня, как он пришел домой пьяный, замкнулся с матерью Наталью в комнате и объявил ей, что на самом деле он хотел бы жить в их новом доме не с ней, а с Павлом коллегой по службе, которого он любит и рядом с которым хотел бы засыпать, и просыпаться по утрам. Наталья помнила только, что мать выбежала из комнаты, и набегу бегу ее рвало. В тот же вечер отец Натальи ушел из их квартиры. Представляешь, как он должен был любить этого Павла, чтобы прийти и сказать об этом жене в те времена. Да еще в такой стране, как Польша, он — партийный работник. Партийные работники по определению должны быть гетеросексуальными. И хоть в «Капитале» на сей счет не написано ни слова, но это и без того очевидно, классово очевидно. Партийный секретарь не может быть педом. Он может быть педофилом, но не педом. Педиками бывают только ксензы и империалисты. Она могла уничтожить его, выскоблить его самого бритвочкой из истории. Но что еще хуже, убрать его номер из телефонных книжек всех сколько-нибудь значительных людей города. Для этого было достаточно одного звонка в городской комитет. Но она этого не сделала. Несмотря на ненависть, унижение, боль оставленной женщины и, вне всяких сомнений, жажду мести. Знаешь, я и сейчас еще поражаюсь ему. Вне зависимости от того, что Наталья сильно страдала от его поступка, я поражаюсь его верности себе. Мать так никогда и не сказала Наталье, что в действительности произошло, почему они разошлись с отцом. Правду она узнала от него». Он поведал ей все в один из сочельников. Она вышла вынести мусор, было уже темно, и тут она увидела его пьяного, дрожащего от холода на скамейке около помойки. Он сидел с бутылкой водки и смотрел на окна их квартиры. Мать воспитывала ее без посторонней помощи. Ни разу она не произнесла ни одного худого слова про отца, ни разу не попыталась помешать ее встречам с отцом, но ни разу и не согласилась на то, чтобы он пришел к ним в дом. Когда ее брак рухнул, Наталья стала для нее единственной целью жизни. Если бы она была уверена, что дыша отнимает у Натальи кислород, она научилась бы не дышать и уговаривала бы других последовать ее примеру. Трудно было любить Наталью при такой матери. Она смирялась с моим существованием, как смиряются с гипсом на сломанной ноге. Без него не обойтись, но все пройдет, и все станет как раньше, без гипса а пока придется потерпеть и на некоторое время постараться раздобыть костыль. Но я не проходил. Я отнимал у нее Натку, Натуню, Наталку, Наталеньку, кусочек за кусочком, так ей казалось. Но это была неправда. Как-то она уехала на две недели для реставрации архитектурных памятников Таллина. Я все это время был рядом с Натальей, но она время от времени хлюпала носом, скучая по матери». С самого первого дня Наталья описывала мне свой мир. Именно описывала, потому что она любила писать или пользоваться стенографией. Она писала всюду, на листках бумаги, которые всегда носила с собой, мелом на полу и на стенах, губной помадой на зеркале или на кафеле в ванной, а то и палкой на песке пляжа. Ее сумочка и карманы вечно были заполнены тем, что можно использовать для письма. Я не знаю того, что она не смогла бы описать. Видела она гораздо больше. Прикосновения могла описать цветами, их оттенками, либо интенсивностью. И слышать реальный мир, она воображала, как могут выражаться звуки падающих из кухонного крана капель.